и дает дополнительный материал для определения степени генетического, а значит и исторического родства между населением различных частей Эйкумены. За сто с лишним лет усиленных поисков на западе Тихого океана не удалось найти ни одного очага, где могла бы концентрироваться полинезийская культура до ее распространения на соседствующую с Америкой обширную островную область. Давно высказано предположение, что в Полинезию приходила не одна волна эмигрантов, и не только потому, что об этом говорится в преданиях всех здешних племен, но и потому, что в разных концах Полинезии в разной степени наблюдается смешение физических и культурных компонентов. Разобраться в многообразных и вместе с тем явно родственных культурах Полинезийского треугольника было бы вовсе невозможно если бы не тот факт, что во всей этой области исповедующие культ предков и дорожащие своей историей люди не держались с религиозным фанатизмом за старые культурные традиции, не особенно стремясь менять унаследованные обычаи и навыки. Всего сложнее выглядит смешение культур на Западе и в центре Полинезии, где острова группируются, особенно плотные, где межостровная торговля и контакт с сопредельной Меланезией – продолжались до исторической поры. Остров Пасхи и Новая Зеландия вместе с островами Чатом не участвовали в этих постоянных связях, поскольку контакт с остальной Полинезией прервался вскоре после того, как переселенцы в начале нашего тысячелетия прибыли на названные острова. По этой причине на Пасхи в Новой Зеландии и на островах Чатем относительно легче разобраться в расовом и культурном комплексе. Согласно преданиям и генеалогиям острова Пасхи, предки преобладающего ныне этнического компонента пришли с запада во времена ту ихо Получается, что они вышли откуда-то из Полинезии примерно 22 поколения назад, то есть в самый разгар общеполинезийских миграций. Те же предания подчеркивают, что на острове тогда жил уже другой народ, люди, которые растягивали себе мочки ушей, и воздвигали каменные изваяния. Эти первопоселенцы пришли с востока во главе с королем Хотоматуа. Очевидно, первая волна явилась со стороны Южной Америки. Современный анализ пасхальской культуры показывает, что в ней нет ни одного типично полинезийского элемента, исключая орудия для обработки дерева. Все прочие черты материальной культуры, верований и обычаев, чуждые в основном остальной океане прослеживается в Южной Америке до ингского периода. Обращаясь к Новой Зеландии, видим, что по преданиям и здесь предки Маори, приплыв из Гаваики, застали другой, чужой народ. Часть этих людей бежали на острова Чатам, видимо, на бунтовых лодках типа Мокихи, которые прежде использовались в Новой Зеландии и были единственным видом судов у племени Мориори, когда острова Чатам были открыты европейцами. Внешний облик мариори особенно удивил европейцев. Орлиными носами и рыжеватыми волосами островитяне напоминали средиземноморский тип. Маори тоже отличались от полинезийской нормы. Они не знали аутригера, у них не было куры и свиней, хотя все это уже присутствовало в культуре большинства других островов благодаря контактам с Фиджи. Среди полинезийских племен по физическому типу и культурным характеристикам маори были ближе всех к островным племенам Северо-Западной Америки. Со времен первых европейских мореплавателей до новейших исследований новозеландской культуры весь комплекс подчас весьма специфических маорийских элементов обнаружен также на островах американского приморья за гавайским архипелагом. О самих гавайцах известно, что свои большие каное Они строились из сосновых бревен, приносимых течением от побережья Северо-Западной Америки. С учетом всех известных фактов и доступных ныне свидетельств, наиболее логичным выглядит такое решение полинезийской проблемы. Корни исторически известного населения Полинезии находятся где-то в Юго-Восточной Азии, однако эти люди прибыли по морю непрямым путем. Они не проходили через чужую шести с половиной микронезийско-меланезийскую буферную область.